Глава десятая Ретт удержал меня за руку и не отпустил, даже когда надевал пальто. Мы так и вошли вместе в его спальню. Он держал мою руку сначала в одной своей руке, пока одевался, потом во второй. Будто боялся, что я исчезну. Мы вышли из дома и запирать дверь не стали. Я вцепилась в Ретта и шагала с ним в ровень лишь бы не отстать. Тростью помогала себе, большую часть веса принесла на нее. Старалась не смотреть, куда идем. Куда бы ни пришли, мне это не понравится. На ветру звенели цепи. Бездушный черный гранит надежно сдерживал тех, кто спокойно лежал в могилах. Ред первым шагнул на узкую тропинку, уводящую вглубь кладбища, и позвал меня. «Ада, подойди!» Я сглотнула и набрала в легкие побольше воздуха. Два коротких шажка. И остановилась у могилы. Старый, как и все здесь. С фотографии на памятнике на меня смотрела Флим. Она улыбалась. Волосы, сложенные в аккуратную прическу, жемчужное ожерелье на тонкой шее. И даты. Три тысячи девятнадцать, три тысячи девяносто девять. Она прожила ровно восемьдесят лет и умерла в год, когда блокадный Ковентр пал. В три тысячи девяносто девятом жители Ковентра погибли все до единого, когда синелицы отступали. Вот только город тогда назывался иначе. И когда Тирелл сказал мне о Кавентре, то я, разумеется, не могла вспомнить этого названия, потому что Тирелл его выдумал. «Он его выдумал?» шепнула я самой себе. Но Рэд услышал и, более того, понял, что я имею в виду. «Да, это город Саруэлл, погибший двадцать восемь лет назад, за неделю до нашей победы. Да ты и без меня знаешь». «Знаю. Я не видела его фотографии, потому что не могла вспомнить. Но Рэд...» Как это возможно? Саруэлл был уничтожен синилицами. Жители города, не умершие своей смертью, держались до последнего, но все равно погибли. Саруэлл заброшен, а... Флим... Почему я ее вижу? Она же здесь живая. Пойдем. Ред снова потащил меня за руку, на этот раз на выход с кладбища. Не здесь говорить об этом. Да не могу я! Из глаза брызнули слезы, ноги отказывались шагать. «Мне страшно!» «Нечего бояться, ада!» Ред обнял меня со вздохом, положил мою голову на свое плечо. «Мы в этом городе совсем одни!» «Я схожу с ума!» «Точно тебе говорю! Еще чуть-чуть и начну кричать!» «Лучше пойдем в бар!» «В какой еще бар?» «Здесь есть недалеко, прямо на углу. Алкоголь не портится, к счастью!» а вот закусок нам не видать. Пока Рэд вел меня в одному ему известное место, я оглядывалась через каждый шаг. Боялась, что за спиной кто-то есть. Привидения? Призраки? Мертвецы?» Бармен встретил молча. Я уставилась на его шею с ожогом от веревки и тяжело сглотнула. Рэд отвел меня в угол пыльного помещения, усадил за стол и ушел к бару. Вернулся через минуту с бутылкой вина, но без бокалов. «За чаем ты этого не выдержишь», — сказал Рэд беспокоенно «Пей. Я не люблю алкоголь, а тем более вино. А виски этим утром? Мне пришлось. Вот и сейчас придется. Просто доверься мне, ладно? Здесь нет психиатрических больниц. отвести мне тебя будет некуда», — Рэд усмехнулся. «Боюсь услышать, что ты мне расскажешь». Я вытерла мокрые щеки. Слез больше не было, только съедающее изнутри отчаяние. То, во что ты никогда не поверишь. Чпокнула пробка. Зеленая бутылка встала передо мной. Я вытерла горлышко рукавом и со вздохом приложилась к нему. Несколько глотков сладкой, мерзкой жидкости огнем растеклись по венам. В голове зашумело, и я была готова слушать. Ред смотрел в мои глаза долю секунды. Потом отвел взгляд в окно. Спустя четыре года войны и четыре года блокады Саруэла генерал Фрейзер отступил. Он вводил войско в Лестон, оставив Саруэл без поддержки, но уйти далеко не успел. Синелийцы уничтожили и Фрейзера, и его армию. Они прошли через Саруэл, не причинив городу особого вреда, и дошли бы до Лестона. Брарирское королевство по плану врага должно было пасть в день захвата Лестона. Но после смерти генерала Фрейзера Армию возглавил генерал Стонтер. Стонтер погнал синелицев назад. Все через тот же несчастный саруэл «Почему?» – прошептала я. «Городок маленький. Разве нельзя было обойти его? Обогнуть как-то?» «Если этого не сделали, значит, нельзя. Я не очень разбираюсь в войнах, если точнее, совсем не разбираюсь. Все, что я тебе сейчас рассказываю, я узнал за предыдущий год из архивных записей, когда наткнулся на следы Джо Гилборна». Об этом позже. Так вот, когда Стонтер погнал синелицев через Саруэл, и синелейцы выпустили в городе Беоглиф. Химическое оружие. Опасное в долгосрочной перспективе. И даже сейчас мы с тобой, находясь здесь, рискуем подорвать здоровье. Я вскинула руку, прерывая Рета. Он был прав. Без вина моей выдержки не хватило бы на весь рассказ. Сделала пару глотков и выдохнула. Продолжай. Город бросили. Жить в нем нельзя, опасно. Группа волонтеров приехала сюда после войны, чтобы похоронить погибших. После чего Саруэлл накрыли призрачным куполом, чтобы никто в него не попал. Двадцать лет спустя один предприимчивый человек, Тирл, познакомился с братьями Гилборнами. Братья организовали поставку запрещенных в брарийском королевстве зелий, артефактов и другой незаконной мелочи. Одним из таких незаконных вещиц был билет на призрачный поезд. Незаконная разработка синилийских военных. У наших есть такие же билеты, только достать их нельзя. Поезд этот курсирует между Лестоном и Саруэлом, и попасть в него можно только по билету-артефакту». Я моргнула и вдруг поняла, что уже минуту не дышу. Еще три глотка, и четверть бутылки опустела. Ред улыбнулся мне ободряюще и продолжил. Тирелл быстренько осознал, как превратить запрещенку в огромные деньги и открыл организацию, занимающуюся защитой свидетелей. Он обещал, что клиентов его агентства никто никогда не найдет, и, в общем-то, был прав. ООД, отдел по особым делам, не интересовался деятельностью его организации. Мало ли у нас в королевстве подобных агентств? Десятки тысяч. Зачем проверять одно из них? ООД и не лез, пока в королевстве не начала появляться синелистская запрещенка. Я в то время первым взялся за дело Джо и Лэнда Гилборнов и последние шесть лет искал их следы. «Шесть лет?» — хмыкнула я. Опьянела уже изрядно, так что могла говорить на любую тему, и даже разворошить воспоминания оказалось не прочь. «Тогда, когда ты от меня ушел к лилиане подруге детства, верно?» По лицу рета пробежала тень. за «Закатишь скандал?» — тихонько спросил он. «Незачем». Прошло много времени, и я уже даже не хочу знать причину. Но ты узнаешь. Шесть лет назад, за день до Рождества, я нашел гилбернов Не вдаваясь в подробности, скажу. Они поклялись убить самое ценное, что было в моей жизни. Тебя, ада. Я мог бы отказаться от дела, передать его кому-то еще, но не захотел. Одно из запрещенных зелья убило мою маму, и для меня стало делом принципа посадить гилбернов в тюрьму до конца их жизни но и тебя подставить не мог, поэтому просто ушёл. Забегая вперёд, скажу. Лилиана оказалась младшей сестрой Гилборнов. Я дружил с ней всю свою жизнь, но её братьев почти не знал. Ушёл от тебя к Лилиане, потому что был уверен, братья её не тронут, а я в это время подберусь к ним. Возможно, я был полнейшим идиотом, и всё можно было провернуть иначе, но тогда я не понимал, как. Не каждый день контрабандистов ловлю, знаешь ли. Еще два глотка. Я прилегла на стол. Руки безвольно повисли. Ред откинулся на спинку стула. Лилиана не стала моей женой. Мы расстались полгода спустя и больше не виделись. Джо и Лэнд Гилборны исчезли. Как сквозь землю провалились. И нашел я их снова только год назад. Весь этот год я изучал информацию о Саруэле. Архивы под грифом. И чтобы достать из них хоть что-то, приходилось ждать разрешения месяцами. Наконец, мне удалось разузнать о Саруэле, если не все, то очень многое. ООД я выдал информацию о гилбернах просил разрешения отпустить меня в Саруэл, но они отказали. Ими было принято решение конфисковать билеты у Тирала, прикрыть его организацию, ну и посадить его самого. А Гилборном была уготована судьба сгнить в призрачном городе. «Но почему ты здесь?» «Я приехал за ними». Вопреки запрету ООД, вопреки здравому смыслу. Логично оставить контрабандистов здесь и забыть, как страшный сон. Но я забыть не могу. Ни маму, ни тебя. Не то, что мне пришлось причинить тебе такую страшную боль. Гилборны должны сесть в тюрьму и подохнуть в ней много лет спустя. И если они останутся в запертом Саруэле, куда им уже никто не привезет провизии, то умрут гораздо раньше, чем я того хочу. Они не будут страдать а я не могу этого допустить. Можешь считать, что мной движет жажда мести, и окажешься права». Я слушала Ретта сквозь звон в ушах. Вновь потекли слезы. И в этот раз я их уже не скрывала. Боль вернулась. Выжигала душу, рвала на кусочки раненое сердце. Я так долго его лечила, а теперь лучше бы мне больше никогда не встречать Ретта. Лучше бы я и дальше думала, что меня предали. Чем так? «Ты меня не предавал». — шепнула я, всхлипывая. — Мы шесть лет жили порознь только потому, что кому-то захотелось заработать на контрабанде? Ред промолчал. В тишине мы находились несколько минут, прежде чем он вновь заговорил. — А теперь ты должна узнать о городе. Он пуст. В нем только мы вдвоем, но и килберны Где они находятся, я не представляю, но ищу. А я не уеду отсюда, пока не найду их. А Флим? Малыши? Ванда? Кто они все? Призраки. Энергия призрачного купола над городом оживила многих из тех, кто здесь когда-то умер. Они сами не знают, что давно мертвы. Живут, как жили перед смертью, а многие из них помнят боль от смерти. Например, Герберт. Его мучают боли в груди, потому что он погиб от удара вилами. И теперь он обречен на вечные муки? К сожалению, я нашел совсем мало информации о местных жителях. Только несколько газет прежних времен. Громкий скандал 3040 года. Убийство ванды грим 17-летнюю девчонку утопил в проруби ее жених, после чего скрылся в Синелии. Старушка Флим погибла во время химической атаки на город. Малыши Марта и Луи умерли во сне через два года сначала блокады вместе со своими родителями. Кто-то из них затопил на ночь печь, но забыл вынуть заслонку в дымоходе. Они угорели к утру. Льюис, лучший врач при райского королевства, беспробудно пил со дня начала войны. Напившись в очередной раз, он свалился в песчаный карьер, переломал все кости, а умер от внутреннего кровотечения. Есть и другие, и их много. Всего на кладбище Саруэла двенадцать тысяч могил, и думаю, что хотя бы половина из этого количества живет сейчас в виде призраков. Я медленно подняла голову. Рукавом вытерла лицо от пыли со стола, смешанной со слезами, и вновь приложилась к бутылке. Никогда раньше не пила, а уж тем более так много. Но сейчас мне никакая мята с ромашкой не помогут. Что же касается тебя и меня... Боже, ада, я никогда не найду нужных слов, чтобы объяснить, что чувствовал все эти годы. Не нужно. В этом больше нет смысла. Мой голос преломился. Шесть лет — долгий срок. «У нас осталось полторы недели в Саруэле. Следующий поезд придет через девять дней, и за это время я должен отыскать Гилборнов. А ты... Ты просто живи. Наслаждайся отдыхом. Мы уедем отсюда через девять дней и... И больше никогда не увидимся», — прошептала я и залпом допила содержимое бутылки.